Венеция В улочках узких шорох Столетий, острые шпили Небо пронзили, тайны Хранят. Море Лазури рокотом встретит, Падая в воду, персиком Спелым тонет закат. Шелковой шалью стелится Вечер, тает гондола В синем тумане, в темной Воде, а ей навстречу Смех, чьи-то речи, Два силуэта, Юные плечи, Лодки ладье. Грусть светает в небе над Венецией, из немыслимого далека Вышло прошлое, спешит глядеться в нас, чтобы канать в воду на века.